Ты бы рискнул ради меня жизнью? На что ты готов ради меня? Одна из двух вариаций этого вопроса рано или поздно долетит и до вас. Самое главное, что вам нужно понять, любая из этих версий – непредметная. То есть жизнь девушки не находится в опасности и никаких подвигов прямо сейчас совершать не придется. Ей просто интересно, а что если? Это не более чем любопытство, которое в случае неправильного ответа может привести к слезам, размолвке и сомнениям, в искренности ваших романтических чувств. Если вы всегда будете помнить о том, что после утвердительного ответа на первую вариацию и после ответа на все на вторую ничего страшного не произойдет, вам будет несложно отреагировать так, как хочет этого ваша любимая. Дамам ведь нравится быть рядом с мужчиной, который горы свернуть готов, да еще и собственной жизнью пожертвовать, и все лишь ради того, чтобы дорогая была счастлива. Но все же на всякий случай уточните, не грозит ли ей опасность, а то мало ли, вдруг вопрос и правда не из любопытства.